О'Яма приехал из Хельсинки автобусом, прибывающим в Петербург в 22.55. Если он и был утомлен долгой дорогой с бесконечными пересадками и получасовым опозданием из-за затянувшейся проверки на границе, то вида не показывал. Он вышел из салона бодрым шагом, неизменно подтянутый, на ходу застегивая темно-серое пальто, и улыбнулся ей. Его соседи выскакивали на ночной автовокзал хмурые, замотанные, бестолково сбиваясь в кучу у багажного отделения, наступая друг другу на ноги и переругиваясь. Какой-то парень звонил по телефону, требуя, чтобы некая Лена подъехала на машине и забрала его, громогласно костерил дорогу, пробки, придорожный уборные и таможенный досмотр. Нецензурные выражения он выговаривал особенно громко и отчетливо, словно смакуя, как мальчишка, желающий всем показать свою взрослость и крутизну. «Можете не материться», — одернула его женщина с мальчиком лет семи. «Не могу», — отгавкнулся парень и выдал особенно закрученный пассаж. Это вызвало у нее новый виток дурных воспоминаний о прошлой жизни, в которой ее звали иначе, и которая превратилась в сплошной ужас и мерзость, по вине вот таких же мордатых, нагло матерящихся, сплевывающих через каждое слово. Сейчас она могла одним движением руки вырубить, искалечить или даже убить этого здоровенного придурка с красной рожей, маленькими, без признака мысли, глазами и пивным амбре, орущего самым гнусным матом на весь обводный канал. Никто бы и не заметил и не понял, почему Крикун вдруг поперхнулся на полуслове и повалился. Но это было бы неуместно и несвоевременно. Нельзя отвлекаться и давать много воли эмоциям. Тем более, когда им предстоит дело. Словно что-то почувствовав, Сквернослов покосился на худощавую брюнетку в длинном черном пальто, скомкал свою гневную тираду, снова сплюнул и отошел к площадке для курения. — Долгая дорога, — сказал Аяма, перекинув через плечо дорожную сумку. Но все когда-нибудь заканчивается. Я рад тебя видеть, Мияка. Отрадно встретить в чужом городе доброго знакомого. Он церемонно склонил голову. В такси, по дороге в гостиницу, он поинтересовался, прибывают ли в добром здравии предводители его дочь. «Когда я их видела в последний раз, да», — ответила она. «Нам предстоят гастроли», — это слово Аяма выделил интонациями. Она кивнула. Едва ли таксист так хорошо знал разговорный японский язык, но на всякий случай о деле в машине не говорили и старались не называть ничьих имен. В салоне было включено радио «Ретро-ФМ». «Чужая свадьба, чужая свадьба». «Случайный взгляд, распахнутая дверь». «Чужая свадьба, чужая свадьба». «Ну вот и все, ты замужем теперь», — пел солист. «Чужая свадьба». да. Песня, как говорят здесь, в тему. Только это мне и остается — наблюдать за чужими свадьбами. И либо продолжать страдать о несбывшемся, либо, наконец-то, отринуть постороннее и всецело отдаться исполнению долга.